Тимафей Кузьмич. Деревня оказалась безлюдной. Некоторые бревенчатые дома вдоль единственной улицы казались заброшенными. Как это отличалось от многолюдной таньки на деревне. В одном из дворов я заметил женщину и уточнил адрес Тимофея Кузьмича. Оказалось, что мне надо идти на другой конец деревни. Здесь даже магазина не было. Хорошо, что пообеспокоился Порхов и купил бутылку водки. Не принято в наше время ходить в гости с пустыми руками. Нужное мне дом оказался крепким ещё, но приусадебная территория с хозяйственными постройками запущенными. То, что хозяин был равнодушен к хозяйству, свидетельствовал и заросший дичающий сад. Не доумевая, я поднялся по скрипучей лестёнке на крыльцо и постучал. Никого и ничего. Может, спят? В деревне вновь повторил стук. Тишина. Дернул дверь на всякий случай, и она открылась. Слышал, что раньше деревенские жители не запирали свои избы, уходя из дому. Вставляли щепку в замочную петлю и уходили, а все знали, раз изба заперта на щепку, значит дома нет никого. Настолько все и всем доверяли. Здесь же ни замка, ни щепки не было. Я прошёл по коридору к другой двери, обитой потрепанным чёрным дерматином с утеплителем, и вновь постучал. В этот раз услышал голос из-за двери: "Входи уж, что стучать?" С облегчением вздохнув, я открыл дверь, обвёл взглядом просторную прихожую, вздохнул раз, другой и вылетел из помещения. Настолько там невыносимо воняло мочой, дерьмом, санным нестеранным бельём, сыростью, гнильём и ещё чем-то неприятным. Подобный запах порой в очередях чувствуешь от стариков, у которых моча не держится. Но здесь пахло намного хуже. На улице попытался сблевнуть, продышался и проморгался от слез. «Что? Дух тяжкий в избе!» — неожиданно услышал за спиной. Я повернулся, вытирая глаза платком, и увидел невысокую опрятную старушку, насмешивая, глядящую на меня. «Тебе чего от старика надо-то?» поинтересовалась она, разглядывая с интересом меня. «Попросили заехать к Тимофею Кузьмичу», — ответил я осторожно. «Кто она такая? В каких отношениях со стариком?» «Опять старый запустил дом», — упрекнула она хозяина, понимающий, покачивая головой. «Ты постой, покуда здесь опукури, а я пока порядок там она веду. Проветрю его берлогу. Потом позову-то». Старушка дала мне указание и, продолжая чё-то бормотать под нос, прошла в избу. Минут через двадцать она вышла и кивнула головой. «Заходь! Теперь я там дышать можно! Разговаривайте, а я до автолавки пройдусь. Хлеба, маслица куплю, может, конфет подвезут!» Многословно пояснила и посеменила по тропинке вдоль зарастающей деревенской дороги. Я вновь вошёл в избу. Запах не ушёл. Но ртом дышать можно было, если не думать о первопричинах вони. На разобранной кровати сидел старик в свежих подштанниках, а рядом стоял стул с высокой спинкой. Под кроватью виднелся горшок, закрытый крышкой. Одно окно было раскрыто для проветривания. — Но с чем явился? Чего опять у меня понадобилось? — недовольно спросил старик, с неприязнью глядя из-под лоби на меня. Я пешево от такого приёма. Значит, у него бывают нежеланные гости, и он спутал меня с ними. Здравствуйте, Тимофей Кузьмич, я к его голове приветливо улыбнулся. Вы меня, вероятно, с кем-то путаете. Вообще-то я к вам с письмом от Сенафонтова Петро Петровича. Во, а как? Старик заметно удивился. Ну, раз так, проходи, присаживайся. Можешь возле окна, усмехнулся. «Ну и как?» — он там спросил. «Погиб он. В авиакатастрофе вместе с Романовым Григорием Васильевичем. Печально поведал я трагическую весть и протянул старику листок с посмертным письмом Петра Петровича». «Вон, а как?» — повторил старик. «Ну-ка, подай очки, вон они на столе лежат на газете», — распорядился. «У меня ноги, видишь, отказали. Шкандыбаю по хате на шести ногах». пояснил к осному шестолу. Так пока соберусь в поход, я подлухажей на очки взял другой стул и уселся у открытого окна. Вонь всё же чувствовалась. По-видимому, ею здесь всё пропиталось: полы, стены, шторы, постельное бельё, занавески. Старик несколько раз перечитал письмо и отложил рядом на постель. Значит, всё же погиб незавенный Пётр Петрович раньше срока. Задумчиво произнёс хозяин, глядя в сторону и качая головой. Две войны прошёл. Сколько раз под пулями бывал, на войне и после. А вон как всё обернулось. "У тебя курить есть?" повернулся ко мне. Было видно, что он расстроен. "Не курю", признался я. "Надо помянуть друга", решил ветеран и силой ухватился за спинку стула. "У меня водка есть", подхватился я с готовностью. А Брезгливо поморщился старик. Этим пойлом только травиться. У меня есть настоечка. Слеза всех хворей выгоняет. Раньше делал для себя, а сейчас берегу для особых случаев. Сходи-кась на кухню, пошёь в столе. Должна быть там начитатая бутылка. Да огурчиков прихвати с солёных. Жель, хлеба нет. Степановна когда ещё принесёт? А в холодильнике сало должно быть. Кузьмич разлил самогон по стопкам, когда я накрыл стол и поднял свою на уровень глаз, проговорил: "Пусть земля ему будет пухом", шумно выдохнул и выпил. Потом правая половина орта откусила огурца и жевала ставшимися зубами. Я тоже выдохнул и опрокинул стопку в рот. Горло перехватило, обожгло. Я судорожно зашарил выпученными глазами по столу в поисках воды, которой там не было. Совсем из головы вылетело. Схватил огурец и в панике заживал. С шумом выдохнул. Фух, отпустило. Да в этой слезе градусов 70-80. Снова я полез за платком, чтобы в очередной раз промокнуть слезы. В пищеводе потеплело и чувствовался аромат каких-то трав или корешков. Управился, без улыбки спросил меня хозяин. Рассказывай. Чем он занимался? Как оказался в самолете? — Все рассказывай, — распорядился. — Он у первого секретаря обкома Романова работал помощником, — пояснил я. Вылетели из Москвы, а над Калининской областью произошла авиакатастрофа. Все погибли. — Эба! — покачал головой он в удивление. — Высоко Петр взлетел. — Высоко и падать пришлось, — констатировал. — Эх, сколько нам пришлось вынести, — задумчиво покачал головой. — Выжили, а тут... Значит, он предположил, что так закончится. Старик покосился на свою постель, на которой осталось письмо. А ты здесь каким боком спросил? Ответить я не успел. Хлопнула входная дверь, и в горницу появилась та старушка. Опа, они уже пьют, воскликнула она без злобы. Присядь, Степановна. Выпьем за помин хорошего человека, моего друга, пригласил Кузьмич. Сергеев от Горького весь доставил. — Ну, раз ты говоришь друга, значит, действительно хороший человек был. — Сяду и помяну, — согласилась она. Подошла к столу и начала доставать из старой сумки продукты. — Что же вы так сидите, мужики, — упрекнула нас. — Накрыли бы по-человечески, — принялась суетиться. Помянули во второй раз, втроем, не чокаясь. Теперь настойка пошла легче. Да и я был готов. Приготовил заранее воду для запивки. Через некоторое время за стеной шумел, газ варилась картошка, яйца. Степановна периодически бегала на кухню, а на столе появились салаты из огородной зелени, солёные грузди, нарезанные ломти хлеба и батона, в отдельном блюде разовела сало. Старяки привычно перешучивались и можно было подумать, ругались, но я заметил, как старушка ненавязчиво подсовывает снеть старику. В войкой теме больше не возвращались. Я что столкнул как в голове шумело, А мне было хорошо и спокойно в этом доме и с этими людьми. Вот Серёга признавался под датой Кузьмич, как и без движил, так Степановна взяла на донную опеку. Когда моя умерла, так надоть было нам сходиться. Оба же одиноки остались с ней, да я детей поснеснёлся. Сейчас бы жили одним домом. Капелём ты был в молодости, услышала разговор старушка с кухни и вошла с комментариями в комнату, неся глубокую тарелку с горящей картошкой. Что же ты меня в молодости только тискал, да насеновал или в кусты тащил, а не в сельсовет? Да я была молодой, глупой. Мечтала целый под венес пойти. Вот и дождалась. Осталась вековухой. Машка-то твоя похитрее оказалась. Не такой принципиальной. В раз окрутила тебя, кобеля. Я когда с войны вернулся, в селе из мужиков осталось полтора калеки и те на расхват. Виновата улыбнулся Кузьмич. Не знал, за какую работу браться, или на каку бабло есть. Везде нужен на расклад. Раньше село многолюдным было, лес о разработке, торфянка. Планировали даже узкоколейку строить, да не довелось. Голодно тогда было, а тут лесники понадобились. Вот я и пошёл. Всегда старался держаться подали от начальства. А Пётр Причинак был, приходилось вот и не уберёкся, сделал старик неожиданный вывод. Да вели суто хорошо, продолжил свой рассказ он. Многие тогда лесом жили, грибы, ягоды, зверья, птица развелось. Вот и спасался лесом народ от голода. Оружие это на руках хватало, и мне работы находилось. Но да большинство-то нормальные мужики. Понимаю, что не от хорошей жизни за ружьё взялись или лес для стройки понадобился. Чаще расходились по-хорошему. Редко звери в человечьем обличии попадались. Те убить наравили. Я-то стрелял в ответ, но старался взять живьем. Приловчился на войне скрадывать. Таких и доставлял начальству. Мирно с людьми жил. Уважали меня. После ужина, когда Степановна отправила их к себе домой, Кузьмич сходил в горшок, накрыл крышкой, чтобы не вонял, и предложил ложиться спать. «Завтра о делах поговорим», — объявил на свое решение. «Ложить в дальний светлице». Степановна, тебе там постелило. Не так пахнет, пояснил. Я уснул быстро. Вероятно, сказалось усталость после долгого пути. Да и выпил за помин души Цинафонтова.